11 часов 15 минут. Неожиданно она возникла перед ним. Самая большая яма в мире, сделанная человеком. Невозможно определить ее диаметр из-за удаленности краев. Медный завод Кентикота, карьер бимхема Поль посмотрел вниз, в этот огромный террасообразный кратер. На дне сновали грузовики размером спичечный коробок, но Поль знал, что они были не меньше тех чудовищ, которые ехали мимо него на своих двойных покрышках высотой в пять футов. Из ямы послышался глухой рокот, и появились клубы дыма. Часть горы обрушилась и развалилась на мелкие куски. Но отсюда все это выглядело таким миниатюрным. Экскаватор, поезд с вагонетками, грузовики — словно детские игрушки. Карьер диаметром 8 миль не только потрясал воображение, от этого зрелища захватывало дух. Поль не верил своим глазам, полагая, что это следствие усталости, боли и действия таблеток, хотя и знал об этой знаменитой достопримечательности раньше. Сюда приезжало много туристов. Поль подошел к краю карьера с юго-запада. Он находился противоположной стороне от маленькой площадки, где туристы ставили свои машины. Оттуда они глазели на карьер, делали фотоснимки и потом, удовлетворенно, ехали до сувенирной лавки, где покупали медные ремни, браслеты и получали бесплатные образцы медной руды. Все было сложнее, чем Поль предполагал. Даже среди успокаивающего движения машины людей у него не было возможности действовать. Он знал, что был слишком взъерошенным, слишком грязным, чтобы сойти за туриста или даже за рабочего карьера. Можно рассчитывать на успех, только действуя скрытно, осторожно, незаметно. Он попятился назад к дереву и начал обходить огромный карьер по часовой стрелке». Он двигался к противоположному краю, где виднели здания, люди и машины. У него не было определенной цели. Мелькнула мысль, что если здесь, в бенхеме не появится какой-нибудь разумной возможности действовать, он попытается украсть машину, принадлежащую одному из этих счастливых туристов. Затем доедет до заправочной станции, где обязательно есть телефонная будка, позвонит, и, бросив машину, исчезнет. Хотя не открасть машину не годилось. Они могли сообщить по радиоописанию машины ее номер. Более безопасно попробовать найти телефон здесь. Примерно через каждые 100 ярдов он останавливался и просматривал подступы к карьеру. Наконец он увидел маленькую деревянную будку с наклонной крышей, покрытой рубероидом. По существу она выглядела как общественная уборная, однако привлекало внимание сложное переплетение проводов, которые туда шли. Можно предположить, что, по крайней мере, один из них был телефонным. По всей вероятности, это был какой-нибудь контрольный пункт или будка прораба. Отсюда, с края карьера, можно видеть примерно три четверти громадной ямы, Весь котлован контролировать было невозможно. Такой точки не было. Поэтому естественно предположить, что таких будок было несколько. И в каждой из них сидел контролер, имеющий в своем распоряжении телефон. Был ли он соединен с телефонами только этого карьера? Скорее всего, здесь должен быть какой-нибудь коммутатор, дающий возможность связаться с внешним миром. Поль решил рискнуть и все выяснить. Еще раньше он заметил тропинку, которая вела к будке от основной дороги. Но Поль пересек основную дорогу далеко за будкой и, стараясь соблюдать тишину, приблизился к будке с тыльной стороны. Заглянув в окошко, он увидел спину человека в рабочей одежде и стальном шлеме. Он стоял у стола перед большим окном. В одной руке он держал бинокль, в другой — телефон. Опять послышался глухой взрыв, и человек повесил трубку. Настало время действовать, но что предпринять? Колотящееся сердце толкало на отчаянные поступки. Но не могло быть и речи о том, чтобы бороться с этим человеком и завладеть телефоном силой. Пробовать объяснять ситуацию наверняка бесполезно. Он мог бы попытаться использовать револьвер, прибегнуть к угрозе. «А что, если тот не испугается?» Поль старался найти выход и, не находя ничего подходящего, нервничал. Внезапно через окно, защищенное сеткой, он услышал звонок. Поль снова заглянул в окошко и видел как человек говорил по телефону, а затем, резко положив трубку, покинул будку. Невозможно было поверить, что все складывается так удачно. Человек сел в грузовик, включил передачу и помчался главной дороге, оставляя за собой клубы пыли. Ни мешкая, ни минуты, Поль вошел в будку. Он поднял трубку и услышал голос телефонистки с коммутатора. «Коммутатор, слушай вас. Код 617, телефон 432-0514. Это служебный разговор?» Поль замялся. Он не знал здешних порядков. «Допустим, он скажет «да», но кто его знает? Возможно, такой разговор должен кем-то санкционироваться». Но сам вопрос предполагал, что служащие имели право заказать лично разговор. Нет, — сказал он. — Ваша фамилия и отдел, пожалуйста. Полик взглянул на стол. Кем бы он мог назваться? Он притворился, что у него приступ кашля. Придерживая трубку около уха, он лихорадочно рылся здоровой рукой в бумагах, лежавших на столе. Затем заглянул в глубокий средний ящик стола. На нескольких документах он прочел подпись «Джон Карр». Фамилия отдел, повторила телефонистка с нетерпением. «Нам нужно знать, кому направлять счет. Джон Карр, контролер автотранспорта». У него не было ни малейшего представления о том, кто такой был этот Джон Карр. Может быть, он был тем человеком, которого он видел в будке, а может быть, кто другой. Но это сработало. Телефонистка ответила «Хорошо, мистер Карр». И за этими словами, которых Поль ждал с таким трепетом, он услышал звук набираемого номера. «Отдел патологии». «Контора доктора Розенталя», — сказал голос на другом конце линии. У Поля было такое чувство, как будто он услышал голос с небес. «Доктора Розенталя, пожалуйста», — попросил он. «Кто его вызывает?» Он помедлил и сказал «Поль Донован». Почти тут же он услышал голос Розенталя. «Поль», — воскликнул он, — «я тебя не ждал. Я полагал, что ты вернешься на следующей неделе. Я еще не вернулся». «Да? Как там? Хорошо ли проводишь время? Что интересного?» «Подожди, Арни, слушай меня внимательно. Мне необходимо сообщить тебе нечто невероятное. Ты должен мне поверить, я в здравом рассудке. Ты меня слышишь?» «Хорошо, хорошо, я слушаю», — сказал Розенталь. «Здесь отдан приказ стрелять в меня без предупреждения. Ты знаешь, что последние три недели я был в Тарсусе. Весь город сейчас заражен, и люди умирают. Я думаю, что это Дагуэй, что-то оттуда. Пришла воинская часть и заблокировала город». Один парень пытался убежать, но они его пристрелили. Я пару дней тому назад сумел убежать в горы, и теперь они охотятся за мной с вертолетов, а ночью пускают осветительные ракеты. Я слышал по радио, что они объявили меня сумасшедшим и убийцей, и отдали приказ стрелять в меня без предупреждения. Они привезли в Тарсус полевой госпиталь и делают вид, что помогают жителям, а на самом деле просто мешают им общаться с внешним миром и получать помощь от кого бы то ни было. Телефонная связь оборвана. Войти в город или выйти из него невозможно. Они нам не говорят, что это за зараза, но заявляют, что это вирус, и якобы поэтому установлен карантин. Но когда они прибыли, они носили защитные костюмы и маски, и все остальное, что входит в ХБВД, так они называют эти костюмы. Теперь они их уже не носят. У заболевших высокая температура, головные боли, рвота, судороги, невнятная речь и признаки психозы. Госпиталь возглавляет врач по фамилии Робертсон. Он имеет воинское звание майора. «Судороги, невнятная речь?» — спросил Розенталь. «Они все в бреду и глаза на выкате. Было уже 15 смертельных исходов, когда я уходил. В городе живет всего 86 человек. Арни, ты должен помочь. Послушай, ты мне веришь, правда?» «Я хочу сказать, черт побери, ты должен мне поверить!» Розенталь некоторое время молчал, а потом спросил. «Какое мое среднее имя?» «Эфраим», — ответил Поль. «Ты хотел, чтобы оно было твоим основным именем, но твоя жена решила, что оно звучит слишком по-иностранному. Где мы купили уток?» «В Майо, по дороге в Нуазет. Ты болел?» «У меня был жар, но теперь я думаю, что выздоровел. Я в пути уже 36 часов». Дорогой я споткнулся и, кажется, сломал запястье. Я весь напичкан гексидрином, я вымотан. Но я не в бреду. Клянусь Богом, я не брежу. Я в таком же здравом уме, как и ты. «Хорошо», — сказал озенталь — «я верю тебе. Я не собираюсь преувеличивать, но мне приходилось слышать вещи похуже». «Что ты будешь делать?» — спросил Поль. «Все проверю. Потом можно будет пошуметь немножко. Посмотрим, что из этого выйдет. Шум поднять я могу» я знаю я на это рассчитывал это и поддерживало меня в последние два дня и две ночи но если за тобой так охотится что ты будешь делать не знаю ответил поль за последние три дня у меня была единственная цель позвонить тебе и все рассказать тут он услышал шум приближающегося грузовика слушай кто то едет я должен идти он повесил трубку и посмотрел в окно это вернулся тот человек в спецовке и шлеме которого, вероятно, звали Карром. В отчаянии Поль подбежал к столу, если бы только он мог найти какую-нибудь бумагу, чтобы дать ее подписать и тем самым как-то оправдать свое присутствие в будке. Но ничего не попадалось, за исключением, как ни странно, большой бутылки виски. Поль схватил ее, но, сообразив, что рука должна быть свободной, сунул бутылку в карман и взялся за рукоятку револьвера. Открылась дверь, и человек вошел. «Вы кто такой?» — спросил он. Поль молчал. «Какого черта вы тут делаете?» — повторил человек. И тогда по внезапному наитию Поль изобразил бурный восторг и с волнением вполне естественным выкрикнул. «Я? Я стал отцом двойни. Мать и малыши чувствуют себя прекрасно». Человек посмотрел на него. «О, ради бога!» — сказал он. «Иди проспись. Вон отсюда. У меня работа». «Двойня!» — повторил Поль. Он вышел из будки и, шатаясь, пошел к главной дороге. Он заставил себя пройти в полсотни шагов, свернул влево и исчез среди деревьев. Это выглядело так, будто он пошел в кусты по естественной надобности».